Глава пятая. Часы показывали шесть минут одиннадцатого, когда помощник окружного прокурора Мандельбаум поднялся со своего кресла в зале суда и обратился к суде Корбету. Зал был переполнен. Присяжные в полном составе сидели на своих местах. Джимми Донован, защитник, абсолютно не похожий сейчас на мелкого конторского служащего, перебирал какие-то бумаги, которые ему подал помощник» ваша честь заявил мандельбаум я хочу вызвать свидетеля которого уже вызывал вчера но его не оказалось на месте несколько минут назад мне сообщили что он присутствует вы помните что по моему заявлению вы дали ордер на арест мистера ниро вульфа да судья откашлялся он здесь здесь мандельбаум повернулся и громко произнес ниро вульф Прибыв в суд без минуты десять, мы бы ни за что не сумели проникнуть в зал, если бы не протолкались к тяжурившему двери офицеру и не сообщили ему о том, что нас разыскивают. Офицер вытаращил глаза на Ниро Вулфа, но, в конце концов, узнал его и разрешил нам войти. А служитель умудрился даже отыскать для нас два места на скамейке. Однако до тех пор, пока Мандельбаум не вызвал Вулфа, я сидел на самом краешке. Вулф откинул доску на перегородке, не спеша поднялся на свидетельское место, повернулся лицом к судье и выпрямился во весь рост. — У меня будет к вам несколько вопросов, мистер вульф сказал Мандельбаум, — после того, как вас приведут к присяге. Покончив с этой процедурой, Вулф с явной осторожностью опустился в кресло для свидетелей. Считается, что оно пригодно для людей любых габаритов, но в данном случае оказалось маловато. «Вас, мистер Вулф, пригласили в суд», — сказал судья. «Вы присутствовали, но потом самовольно покинули зал заседания, и вас нигде не могли разыскать. Так что пришлось выдать ордер на ваше задержание». «Вас представляет адвокат?» «Нет, сэр». «Почему вы ушли? Вы отвечаете под присягой» меня вынудил совершить данный поступок. Мотив, который мне представляется весьма уважительным. Я мог бы объяснить подробнее сейчас же, если вы этого потребуете, но я нижайше прошу вашего разрешения повременить. Я понимаю, что если мои основания покинуть зал заседаний будут сочтены неудовлетворительными, я буду обвинен в оскорблении суда и соответствующим образом наказан. Но скажите мне... Ваша честь. Какая разница, будет мне предъявлено обвинение в оскорблении суда сейчас или уже после того, как я дам показания. Потому что мое основание — уйти вчера из суда. Тесно связано с тем, что я собираюсь доказать. И мне бы хотелось сначала изложить свои мотивы. Если, конечно, разрешит суд. Я буду здесь. Разумеется, вы же находитесь под арестом. Нет, сэр. — Нет, я явился сюда добровольно. — Ну что ж, в таком случае вы арестованы. Судья повернул голову. — Офицер, этот человек арестован. Потом он снова обратился к Вулфу. — Вы ответите за оскорбление суда позднее. — Спасибо, мистер Мандельбаум. Мандельбаум вернулся на свое место не обратился к Вулфу. — Пожалуйста, сообщите присяжным ваше имя. — «Адрес и род занятий». Вулф повернулся к присяжным. «Я ниро Вулф, официальный частный детектив. Мой офис находится на дому по адресу дом 918, Западная, 35-я улица, Манхэттен, Нью-Йорк. Встречались ли вы когда-либо с обвиняемым по данному делу?» Мандельбаум указал рукой. «Вот с этим джентльменом». — Да, сэр. Это мистер Леонард Эш. — Когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Он явился ко мне по предварительной договоренности в одиннадцать часов утра во вторник, тринадцатого июля. — Что он сказал вам? — Что желает воспользоваться моими профессиональными услугами. Накануне он договорился с бюро телефонного обслуживания, что там будут отвечать на все телефонные звонки в его квартире. Он узнал, наведя соответствующие справки, что одна из телефонисток будет прикреплена к его номеру и станет его обслуживать пять или шесть дней в неделю. А он хочет поручить мне выяснить личность этой телефонистки и предложить ей прослушивать все разговоры по его номеру в дневное время и докладывать о них либо ему самому, либо мне». В этом вопросе не было полной ясности. «Сказал ли он вам, с какой целью все это предпринимает?» «Нет, он так далеко не заходил». Донован вскочил. «Возражаю, Ваша честь. Свидетель не имеет права делать выводы о намерениях моего подзащитного». «Вычеркните это из протокола», — покладисто признал Мандельбаум. «Вычеркните все, кроме слова «нет». «Ваш ответ — нет, мистер Вулф». «Да, сэр». Назвал ли обвиняемый стимул, который следовало предложить телефонистке, чтобы заставить ее заняться подслушиванием разговоров? Сумму он не назвал, но упомянул. Упоминания нас не интересуют. Что он сказал? Я позволил себе ухмыльнуться. Вулф, который всегда настаивал на точности, который обожал бронить других, в особенности меня, за неаккуратные ответы, И который мне всякого сомнения знал все правила дачи свидетельских показаний, уже дважды был пойман. И отдал себе слово в будущем найти возможность позлословить по этому поводу. Но тут же усомнился. Не преследовал ли он какой-то скрытой цели? Ибо он ни капельки не сконфузился и спокойно продолжал отвечать. Обвиняемый сказал, что вознаградит ее за труды, но не назвал суммы. «Что еще он сказал?» «Больше ничего. Весь разговор продолжался лишь несколько минут. Как только я разобрался в том, что именно он намерен мне поручить, то отказался бороться за это дело». «Объяснили вы ему причину отказа?» «Да, сэр». «Что именно вы ему сказали?» «Сказал, что хотя я детектив и обязан совать нос в чужие дела, Я исключил из поля своей деятельности все, что связано с супружескими ссорами, и поэтому отклоняю его предложение. Заявил он вам, что поручает шпионить за своей женой? Нет, сэр. Тогда почему вы упомянули о супружеских ссорах? По моему мнению, именно в этом была причина его беспокойства. Что еще вы говорили ему? Вулф заверзал на кресле. Я хотел бы быть уверенным, что правильно понимаю ваш вопрос. Вы интересуетесь тем, что я говорил ему в тот день или при следующей встрече? Я имею в виду тот день. Других встреч ведь не было, не так ли? Нет, сэр. Была. Вы хотите сказать, что еще раз встречались с обвиняемым? В другой день? Да, сэр. Мандельбаум замер. Поскольку он стоял ко мне спиной, я не мог видеть его физиономию, но не сомневался, что на ней написано «крайнее изумление». Иного нельзя было и ожидать, поскольку в его делах лежало подписанное Нира Вулфом заявление о том, что он не видел Эша ни до 13 июля, ни после того. Голос помощника окружного прокурора зазвучал резче. «Где и когда состоялась эта встреча?» «Около девяти часов». — Сегодня утром в этом здании. — Вы разговаривали с обвиняемым в этом здании сегодня? — Да, сэр. — При каких обстоятельствах? — Его жена договорилась о свидании с ним и разрешила мне ее сопровождать. — Как она это устроила? С кем договорилась? — Не знаю. — Присутствовал ли при этом защитник, мистер Донован? — Нет, сэр. — Но кто же тогда? — Миссис Эш. «Мистер Эш, я и двое вооруженных охранников, один у дверей, второй в конце комнаты». «Что это была за комната?» «Не знаю, на дверях не было номера. Думаю, я сумею вам ее показать». Мандельбаум повернулся и посмотрел на Робину Кин, сидевшую в первом ряду. «Я не юрист, поэтому не могу сказать, имел ли он право вызвать ее для дачи показаний». Конечно, жена не может свидетельствовать против своего мужа, но в данном случае можно ли было опираться на это запрещение? Так или иначе, но Мандельбаум либо отказался от этой идеи, либо отложил ее на время. Он попросил у судьи разрешения посоветоваться с коллегами и отошел к столу. Я воспользовался этим перерывом, чтобы оглядеться. Гая Унгера я заметил с самого начала. Он сидел посреди зала, с левой стороны. Белла Виларди и Элис Харт заняли места на другом конце скамьи. Очевидно, офис Бэкби на 69-й улице был укомплектован телефонистками, вызванными из других бюро. Клайд Бэкби, их босс, сидел ряда задвое перед Унгером. Хелен Вельс, наша червоная дама, которую я отвез семь часов назад из квартиры Соло в отель, сидела в задних рядах неподалеку от меня. Советники прокурора дружно поднялись и покинули зал. А Мандельбаум возвратился к Вулфу. — Разве вы не знаете, — загремел он, — что свидетель обвинения не имеет права разговаривать с человеком, подозреваемым в преступлении? — Нет, сэр. Насколько мне известно, все зависит от содержания беседы. Я не обсуждал своих показаний с мистером Эшем. «Что же вы с ним обсуждали?» «Некоторые дела, которые, по моему мнению, представляли для него интерес». «Какие дела? Что в точности вы ему сообщили?» Я вздохнул с облегчением, потянулся и разжал пальцы, стиснутые в кулак. Этот толстый хитрец добился своего. Задав свой вопрос, Мандельбаум невольно подыграл Нира Вулфу. Теперь тот выложит присяжным все, что считает нужным, если только ему не помешает Джимми Донован. Но Донован не был идиотом, а Вулф и бровью не повел. Я сказал, что вчера, сидя в этом зале и ожидая вашего вызова, пришел к мысли, что некоторые факты, связанные с убийством Мэри Уиллис, не были достаточно хорошо проверены. Поэтому моя роль как свидетеля обвинения для меня стала неприемлема. Я сказал, что решил сам разобраться в некоторых пунктах, что знал, какую ответственность понесу, самовольно покидая зал суда. Но интересы правосудия кажутся мне более важными, чем личные. Я не сомневался в том, что судья Корбетт... «С вашего разрешения, мистер Вулф, вы сейчас не защищаетесь от обвинения в оскорблении суда». «Совершенно верно, сэр». Вы меня спросили, что я говорил мистеру Эшу. Я отвечаю. Он поинтересовался, какое предположение я сделал. Я ответил, что у меня сложилось двоякое мнение об этом деле. Во-первых, как человек, обладающий долгим опытом работы по расследованию преступлений и общения с преступниками, я сильно сомневаюсь в его виновности. Во-вторых, полиция была... Видимо, настолько убеждена обстоятельствами, сложившимися против мистера Эша, очевидный мотив обнаружения им трупа, что их внимание было несколько притуплено. Например, опытный следователь всегда особо придирчиво приглядывается и прислушивается к любому человеку, занимающему привилегированное положение. Такими людьми являются... Врачи, адвокаты, доверенные слуги, старинные друзья и, разумеется, ближайшие родственники. Если среди перечисленных лиц находится мошенник, он имеет особо благоприятные условия для осуществления своих преступных намерений. Мне пришло в голову, и вы все это говорили мистеру Эшу? Да, сэр. Когда вчера я сидел в этом зале и слушал, как мистер Бэкби рассказывает о работе на его коммутаторах, мне пришло в голову, что телефонистки, несомненно, тоже относятся к той категории привилегированных лиц, о которой я только что говорил. Беспринципный оператор, прослушивая разговоры своих клиентов, получая разного рода информацию, может позднее использовать ее в целях личного обогащения. Например, биржевые новости – Производственные и профессиональные планы, множество других вещей. Тут возможности безграничны. Разумеется, наиболее многообещающим является выяснение личных секретов. Правда, большинство людей опасаются обсуждать важные секреты по телефону. Но далеко не все. В экстренных же случаях об осторожности забывают. «Вот меня и осенило» что для получения подробных интимных сведений или хотя бы намека на них, которые столь полезны и выгодны шантажистам, служба телефонных ответов предоставляет возможности, равные, если не превосходящие возможности врача, адвоката, доверенные услуги. Любой оператор на коммутаторе мог бы без труда все это праздные рассуждения, мистер Вулф. — И выделились своими сомнениями с обвиняемым? — Да, сэр. — Сколько времени вы находились в его обществе? — Почти полчаса. А за полчаса я могу сказать очень многое. — Не сомневаюсь. Но время суда и присяжных заседателей нельзя расходовать на пустую болтовню. Мандельбаум посмотрел на присяжных одним из своих понимающих сочувственных взглядов и снова обратился к Вулфу. — Вы... «Не обсуждали своих показаний с обвиняемым?» «Нет, сэр». «Дали ли вы ему какие-либо советы относительно построения его защиты?» «Нет, сэр». «Я не давал ему вообще никаких советов». «Предложили ли вы ему провести какое-нибудь расследование, которое способствовало бы его защите?» «Нет, сэр». «Тогда чего ради вы добивались с ним свидания?» «Один момент». Донован вскочил на ноги. «Насколько я понимаю, ваша честь, это свидетель обвинения, а не защиты». «И разве это прибой допрос? Самый настоящий перекрестный, и я возражаю против него». Судья Корбит согласно кивнул. «Возражение поддерживаю. Мистер Мандельбаум, вам хорошо известно, как следует проводить допрос свидетеля. Но я же столкнулся с непредвиденными обстоятельствами. Все равно он остается вашим свидетелем. Допрашивайте его в этом качестве». «Кроме того, мистер Вулф наказан за оскорбление суда?» «Пока нет. Наказание временно отменено». «Продолжайте, советник!» Мандельбаум взглянул сначала на Вулфа, потом на присяжных, подошел к столу, постоял с минуту, уставившись на него, поднял голову и сказал. «Больше вопросов не имею». Джимми Донован поднялся с кресла и выступил вперед. Но обратился он не к свидетелю, а к судье. «Ваша честь!» Считаю необходимым заявить, что я ничего не знал о сегодняшней встрече свидетеля с моим подзащитным как до, так и после нее. И узнал о ней только здесь и сейчас. Если вы считаете нужным, я могу повторить свои слова под присягой». Судья Корбитт покачал головой. «Мне это представляется излишним, мистер Донован. Разве что того потребует дальнейшее событие. В любое время, ваша честь». Донован повернулся к свидетелю. «Мистер Вулф». «Почему вы добивались сегодня утром свидания с мистером Эшем?» Вулф выглядел несколько расслабленным и отнюдь не торжествующим, потому что получил информацию, которая порождала сильные сомнения в его вине. Я хотел незамедлительно все это изложить суду и присяжным. Как свидетель обвинения... Да еще при наличии ордера на арест я оказался в весьма затруднительном положении. Вот я и решил, что если бы мне удалось потолковать с мистером Эшем, этот факт наверняка был бы обнаружен в ходе моего допроса. А если так, то мистер Мандельбаум обязательно спросит у меня, о чем шла речь на этом свидании. Поэтому я и хотел изложить мистеру Эшу как можно подробнее свои предположения то, что мне удалось обнаружить. Если бы мистер Мандельбаум разрешил мне повторить все, что я сказал мистеру Эшу, дело было бы сделано. Если бы он удалил меня со свидетельского места, прежде чем я закончу, я посчитал бы возможным, что во время перекрестного допроса защита предоставит мне возможность продолжить мои соображения. Вот ей стал добиваться свидания с мистером Эшем. Судья нахмурился. Кто-то из присяжных фыркнул, остальные, осуждающие, посмотрели на него. В зале зашевелились, послышались смешки. Я с завистью подумал, что у Вулф остальные нервы. Правда, насколько мне было известно, он не нарушил никакого закона. Донован задал ему ясный вопрос и услышал от него предельно ясный ответ. Я бы очень дорого заплатил за возможность посмотреть Доновану в лицо. Впрочем, если на нем что-то и отражалось, то голос оставался совершенно бесстрастным. «Говорили ли вы мистеру эш еще что-нибудь, помимо того, о чем упомянули в своих показаниях?» «Да, сэр. Пожалуйста, расскажите об этом присяжном». «Сказал, что самовольно ушел вчера из этого зала» сознавая, что рискую быть наказанным за оскорбление суда, чтобы проверить правильность своих предположений. Сказал, что взял с собой своего помощника, Арчи Гудвина, и отправился в офис компании, отвечает Бэкби, на 69-й улице, где была убита Мэри уилис Сказал, что, посмотрев на коммутаторы, сделал заключение. Ни у одного оператора не имелось возможности мандельбаум поднялся возражаю ваша честь Личные заключения свидетеля недопустимы но ведь он просто пересказывает свой разговор ровным голосом пояснил Донован. все то что утром сообщил мистеру Эшу». возражения не принимаю сухо произнес судья корбитт Вулф продолжал я сказал что пришел к выводу ни одна из телефонистток не имела возможности Часто заниматься подслушиванием Телефонных разговоров Так, чтобы остальные Этого не заметили Так что, если такое и практиковалось То только коллективно Я сказал, что имел Продолжительные беседы С двумя операторами Элис Харт и Беллой Виларди Которые там работали И жили вместе с Мэри Уиллис И получил два подтверждения Своим догадкам Первое они были страшно встревожены когда я объявил о своем намерении провести полное расследование и совершенно неоправданно натерпели мои грубости второе бросалось в глаза что все девушки телефонистки жили не посредством на свои капризы и экстравагантные запросы они тратили гораздо больше чем зарабатывали я сказал могу ли я спросить сэр Необходимо ли и далее повторять, я сказал. «Думаю, нет», — ответил Донован. «При условии, что вы будете точно придерживаться того, что сегодня утром сообщили мистеру Эшу». «Понятно, сэр. Чрезмерность многих приобретений. Очевидно, так же и для третьего оператора. Мисс Хелен Вельц. У нее был выходной день, так что мы с мистером Гудвином поехали в ее загородный дом близ Катоны» в округе Уэсчестер. Мисс Вельс была обеспокоена даже сильнее двух первых телефонисток. Находилась практически в состоянии истерики. Вместе с ней был некий мистер Гай Унгер. Он тоже переполошился. После того, как я заявил о своем намерении тщательным образом расследовать все, связанное с деятельностью фирмы, отвечает Бэкби, мистер Унгер изъявил желание поговорить со мной без свидетелей и предложил мне десять тысяч долларов за услуги, которые не уточнил. Я понял, что он хочет меня подкупить, чтобы я отступился от данного дела и отклонил его предложение. — Вы все это сообщили мистеру Эшу? — Да, сэр. Тем временем мисс Хелен Вельс имела частную беседу с мистером Гудвинем. Она сказала ему что хочет посоветоваться со мной, но сначала должна отделаться от мистера Унгера. Она обещала позвонить позднее мне в офис. Вернувшись в город, я не осмелился возвратиться домой, поскольку меня должны были арестовать, поэтому мы с мистером Гудвином поехали в дом нашего друга, а мисс уэлс приехала туда же где-то после полуночи. Мой натиск окончательно сломил ее». Она была в панике. Она призналась, что на протяжении ряда лет все происходило именно так, как я и предполагал. Все операторы коммутаторов участвовали в прослушивании телефонных разговоров, в том числе и Мэри Уиллис. Их руководитель, Элис Харт, собирал информацию. Тут в Уфе прервали. Элис Харт и сидевшие рядом с ней Белла Виларди одновременно поднялись и направились к выходу. Взгляды всех присутствующих были направлены на них. Даже судья Корбетт посмотрел туда, но никто ничего не сказал и не предпринял. Когда дамы были уже в пяти шагах от двери, я крикнул охраннику «Первая Элис Харт!» Он загородил ей дорогу. Судья Корбетт распорядился. «Офицер! Ни один человек не имеет права покидать зал!» Присутствующие зашептались, заерзали на местах. Некоторые стали приподниматься. Судья опустил в ход свой молоток, требуя порядка, но даже ему не удалось сразу утихомирить публику. Мисс Харт и мисс Веларди были вынуждены вернуться на свои места. Когда вновь воцарилась тишина, судья предложил Вулфу. «Продолжайте, прошу вас». Элис Харт занималась сбором информации. Она же время от времени расплачивалась с остальными телефонистками наличными сверхжалования. Иногда они получали вознаграждение от Гая Унгера и Клайда Бэкби. Самая крупная сумма, полученная единовременно Хелен Вельс, составляла 1500 долларов. Она получила эти деньги от Гая Унгера год назад. За три года сверхжалования она получила приблизительно... «Пятнадцать тысяч долларов». Она не знает, каким образом была использована информация, полученная через нее и переданная ею Эллис Харт. Не может сказать, что некоторые сведения послужили основой для шантажа, но соглашается, что они могли служить этой цели. «Знаете ли вы, — спросил судья Корбит, — где сейчас находится Хелен Вельс?» «Знаю». «Она присутствует в зале суда». Я сказал ей, что если она придет и честно даст показания, окружной прокурор оценит ее добровольную помощь. Можете ли вы еще что-нибудь добавить к тому, что утром рассказали мистеру Эшу? Да, Ваша честь. Желаете ли вы, чтобы я точно разграничил то, что сообщила мисс Вельц? И мое собственное толкование. Нет, меня интересует все, что вы говорили мистеру Эшу, безразлично из каких соображений. Он попробовал нанять меня, выяснить личность телефонистки Бэкби, которая обслуживала его номер, и договориться с ней о прослушивании разговоров его домашнего телефона. Это-то и заставило меня усомниться в его виновности. Я не мог поверить, чтобы человек который захотел лично вести переговоры с телефонисткой, мог задушить молодую женщину, а затем открыть окно и позвать полицию. Я спросил у него про человека, который позвонил ему по телефону и предложил немедленно приехать в офис на 69-й улице, пообещав помочь уговорить мисс уильс Меня заинтересовало, могло ли случиться так, что звонил ему сам Бэкби. Мистер Эш ответил, что это вполне возможно. Скорее всего, Бэкби изменил голос. «Располагали ли вы какими-нибудь доказательствами, что по телефону звонил Бэкби?» «Нет, Ваша честь. Все, на что я мог опираться, помимо собственных предположений и наблюдений, это признание мисс Вельц. Она заявила, что Мэри Уиллис стала для всех угрозой. И Унгер, и Бэкби... Велели ей принять предложение мистера Эша прослушивать разговоры на его линии и ничего не сообщать об этом миссис Эш, которую мисс Уиллис боготворила. Но она наотрез отказалась и заявила об уходе из фирмы. Понятно, что это грозило всем участникам рэкета неминуемым провалом. Успех и безопасность их подпольной организации целиком зависели от того факта, что ни одна жертва не имела ни малейших оснований заподозрить агентство Бэкби в своих бедах. Бэкби добывал информацию, а использовал ее Гай Унгер. Шантажируемый никак не мог догадаться, каким путем его мучитель получил те сведения, которыми он оперирует. Таким образом, бунт мисс Уиллис и ее решение «Уйти от Бэкби» вкупе с высказанной ею угрозой, как говорит мисс Вэльц, разоблачить всю шайку, явились смертельной опасностью для каждого из них в отдельности и для всех вместе. Они и спровоцировали убийство мисс Уиллис, доведенной до крайности. Я сказал мистеру Эшу, что все это вместе взятое дает основание сомневаться в его виновности, и пошел дальше выдвинув свои соображения в отношении наиболее подходящего кандидата, который пытался свалить на него убийство. «Вы желаете выслушать и это?» Судья был весь внимание «Да-да, продолжайте». Я сказал мистеру эшум что со всех точек зрения отдаю предпочтение мистеру Бэкби. Взаимное алиби мисс Харт и мисс Виларди Можно было бы взять под сомнение, но оно у них все же имеется. Кроме того, я видел обеих и разговаривал с ними. Ни одна из них не вызвала у меня подозрений. Я исключаю также мисс Вельц, потому что, когда она приехала ко мне вчера вечером, то под влиянием страха, волнения и переживаний стремилась излить душу и была со мной предельно откровенной. Исключается также и мистер Унгер». Мисс Вильс подтверждает, что он находился в Саунде на борту своего судна весь тот вечер, когда произошло убийство. Что касается мистера Бэкби, то именно он терял больше всех. Он показал, что поехал к себе домой приблизительно в то время, когда была убита мисс Вильс. А живет он на 17-й улице, то есть недалеко от своего офиса. Я предоставляю полиции заняться выяснением его виновности. Они делают это превосходно. К тому же, мистер Эш, как я уже упоминал, не исключает того, что как раз мистер Бэкби и вызвал его по телефону в свой офис. Вулф поджал губы. Думаю, это все. Хотя нет. Я еще сказал мистеру эшум что сегодня утром направил своего человека, Сола Пензера, присмотреть за конторой мистера Бэкби на 47-й улице, чтобы никакие записи не были изъяты или уничтожены. Полагаю, теперь я пересказал все в точности, Ваша честь. Мне остается только ходатайствовать об отмене обвинения в оскорблении суда, как от своего имени, так и от имени мистера Гудвина. Если я могу, судья Корбитт был предельно доброжелателен. Вы прекрасно понимаете, что сами выбили почву из-под ног данного обвинения своими действиями. Обвинение снимается. Вы закончили со свидетелем, мистер Донован? Да, Ваша честь, больше вопросов не имею. Мистер Мандельбаум? Помощник окружного прокурора поднялся со своего кресла и подошел к суде. Ваша честь, вы должны согласиться, что ситуация сложилась для меня совершенно непредвиденным образом. По его голосу можно было подумать, что он только что пережил тяжелое горе. Я считаю, что имею право просить объявить перерыв до завтрашнего заседания во второй половине дня, чтобы обдумать создавшееся положение и посовещаться со своими коллегами. Если моя просьба будет удовлетворена... «Я также прошу, чтобы мне предоставили время, прежде чем объявят перерыв, задержать пять важных свидетелей по данному делу. Элис Харт, Белла Виларди, Хелен Вельц, Гая Унгера и Клая Бэкби». «Очень хорошо», — судья повысил голос. «Названные пять человек выходят вперед. Остальные остаются на своих местах и сохраняют порядок». «Починились все» кроме двоих. Нера Вулф встал со свидетельского места и спустился в зал. Как только он это сделал, робина Акин вскочила с места, подбежала к нему, обвила его шею руками и прижалась щекой к щеке. Как я уже говорил, актрисы всегда остаются актрисами, но должен признать, что это не выглядело отрепетированным, хотя, возможно, и было наигранным. Во всяком случае, я был в восторге поскольку ее реакция доказывала, что семья Эш будет искренне благодарна Вулфу и должным образом вознаградит его за труды. А это не менее важно, чем торжество справедливости.